Словарь. Аббатство. Католический монастырь. Аббат – его настоятель. Бенедиктинец. Католический монах, принадлежащий к ордену святого Бенедикта. Беовульф. Герой одноименного древнеанглийского эпоса, избавивший людей от чудовища Гренделя. Виллан. Крестьянин, находившийся в зависимости от владельца земли феодала. Вилланы в Англии отбывали барщину, платили подати и не могли покидать землю без разрешения господина. герольд глашатый. Епископ, один из католических высших духовных чинов. Йомин, в средневековой Англии крестьянин, владевший наследственным земельным наделом. Каноник, священник католической церкви. Келарь, монах, ведающий монастырским хозяйством. Лютня, старинный струнный щипковый музыкальный инструмент. Министрельт певец и музыкант в средневековых Англии и Франции. Мухортный, о масти лошадей, гнедой с желтоватыми подпалинами. Норманы, здесь норманцы, вторгшиеся в Англию в 1066 году, во главе с герцогом Нормандии Вильгельмом. После победы при Гастингсе герцог стал королем Англии. Вильгельм – первый завоеватель. Паломник, верующий человек, путешествующий к святым местам. Плантагенеты – династия английских королей XII-XIV веков, родоначальник которой носил на шлеме ветку дрока, по латыни – плантагениста. Отсюда и произошла фамилия плантагенетов. Приор – настоятель небольшого католического монастыря. Сарацины – так в Средние века в Европе называли арабов. Серв – крепостной крестьянин. Тан – крупный землевладелец в Средневековой Англии. Чернец, монах. Шериф, в средневековой Англии, главное должностное лицо в графстве, выполнял судебные и административные функции. Эль, английское пиво. Ярд, мера длины. 0,914 метра. Конец книги. Декабрь 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.